Издательство «Росмен» представляет Наталья Щерба Часадеи Отблески времени Тайная коллекция Янтари Родиона Хардиуса Огнева Дорогие читатели, знаете ли вы, что в часодейном мире для изготовления особо важных янтарей берут зелёный янтарь, как самый старый камень, который ещё называют «вечным». В таких янтарях хранят бесценные воспоминания, которые могут повлиять на чью-то судьбу и даже полностью её изменить. Да-да, я говорю о судьбоносных точках. И сегодня я предлагаю вам интересное и довольно необычное дело. Давайте заглянем в одну тайную шкатулку. Старая, деревянная, с потертой инкрустацией на крышке и полуоблежшей позолотой на боках, она спрятана в специальном сейфе, в нише за старинными часами работы одного искусного часодея. Да, собственно, весь кабинет тоже принадлежит ему, гениальному изобретателю, великому путешественнику по временам и параллелям, мастеру перевоплощений, а также просто большому плуту и интригану, Родиону Хардиусу Огневу. К счастью, сам он сейчас в далеком временном путешествии и вернется скоро поэтому нам с вами выпал уникальный шанс внимательно рассмотреть его самую ценную коллекцию, состоящую из шести зеленых янтарей, и даже прочитать его тайную заметку, в которой он подробно рассказывает о каждой из них. Но будем осторожны. Нельзя, чтобы он догадался, что в шкатулку кто-то заглядывал. Так что после осмотра перемотаем время назад. Мы ведь тоже немного умеем чесовать, верно? Ну а теперь, внимание, крышка открывается. 6 янтарей Заметки родиона Хардиуса Огнева. Не скрою, это моя самая драгоценная коллекция, ведь в ней целых шесть янтарей, и все они о новом времени. Причем три из них раньше принадлежали острагору. Понятно, мерзкий дух воспользовался своим правом учителя и утащил из головы своего любимого ученика Фэша Драгоция аж два ярких воспоминания. Главное, конечно, первая встреча с Василисой. Эта старая змея-астрогор всегда все просчитывал наперед. Что ни говори, он мастер по запасным планам. Наверняка думал о том, чтобы не допустить знакомства ребят. Да и мы, зодчий круг не раз отслеживали попытки вмешательства в это знаковое событие. Другая янтария, тоже невероятно важная. Пятнадцатилетие феша Драгоция. Тот самый злополучный день, когда парень не получил подарок от себя из будущего. Эту янтарию, кстати, Острогор просматривал чаще других. Хотя он сам там был и всё видел. Что-то беспокоило великого духа Осталы. А теперь волнует и меня. Неспроста же острогор хотел изучить это событие с разных сторон. Великий Дух никогда не оставлял без внимания ни одной важной детали. Может, дело в подарке? Но подарка ведь не было. Да, что-то я упускаю. Ну, а третья зеленая янтария, на мой взгляд, весьма и весьма любопытная. Ведь это самая первая встреча Захары Драгоцей с ключниками. Скорее всего, проклятый дух оценивал ребят глазами своей ученицы. Или уже тогда выбрал для Захары важную роль. Наверняка задумал сделать её подругой Василисы, чтобы иметь возможность надавить на нашу черноключницу. Впрочем, так и получилось, когда Василиса на время стала его ученицей. Но Захара... Вот отважная и умная девочка не перешла на сторону Острогора и все-таки немного спутала его планы. Четвертой янтарией владела Черная Королева. мар Бронер сам поделился личным воспоминанием, когда повелительница Лютов спросила, почему он отказался от своей великой миссии. Толковый малый, рассудил правильно. Хотя Черное Величество так осерчало, так обозлилось. Помню... Очень я повеселился. Какие вопли и стоны, какие ругательства тогда прозвучали. С большим трудом удалось сохранить серьёзное лицо. Пятая янтария имеет особую ценность. Её принёс мне Рог Драгоцей. Не знаю, как он добыл это воспоминание Феша, но уверен, что до его ужасного отца оно не дошло. Представляю, если бы Острогор узнал тогда про кольцо — Да я и сам растерялся. Маленький Драгоцый жив? Нет. Нельзя сбрасывать парня со счетов. Он нас всех еще удивит. И смотри-ка, до да чего талантливый. Смастерил сам такую сложную вещь. Конечно, характер у него еще тот. Но зато большое сердце и благородная душа. Да, именно так я тогда и подумал. И все же, как нам всем повезло, что сейчас Фэш и на нашей стороне. Рок, разумеется, понимал, что я оценю его подарок и вновь обращу внимание на парня. Ох уж эти драгоцы, так и норовят везде пролезть. Янтария номер шесть – моя нелюбимая. Пришлось раскрыть перед зодчим кругом личность моего лучшего агента. Но ставки были высоки. Примаро Драгоци – сложная личность. Всегда сам по себе, но все же как хорошо, что он тоже с нами, на нашей стороне. Его помощь в деле становления нового времени просто неоценима. Пока писал эти заметки, понял, что надо немедленно проверить все янтарии еще раз. Какие-то важные детали ускользают, я все больше и больше чувствую беспокойство. Смутное, неясное, но довольно ощутимое. «Что-то я упускаю, но что...»